Новый храм строили очень долго, но он начал функционировать задолго до того, как все отделочные работы были завершены. В храме служила и работало до 20 тысяч человек. Коины служили священниками, левиты были завхозами, охранниками дверей и распорядителями певчих. Особая полу полицейская служба поддерживала порядок во время наплыва паломников в праздники. Ирод не был бы Иродом, если бы не озаботился и о новой стене города, еще одной. Город продолжал расти, ломать старую стену переносить ее на новое место было бы слишком хлопотно. Поэтому к уже обнесенному стену городу делали приращение. В результате город оказывался разделен, разделенным стенами на несколько районов. Стена Ирода окружала очередные новостройки на северо-западе. Частично Ирод использовал стену хашманеев. Частично построил новую. Его стена оказалась высотой в 3,5 метра и имела несколько башен. Благодаря всем этим государственным работам Ирод смог ликвидировать безработицу в стране, и каждый имел кусок хлеба. Экономика улучшилась в его правлении. При всей строительной лихорадке род любви иерусалимцев и всего народа не снискал. Он всегда чувствовал себя чужаком на иудейском троне, практически узурпатором, От этого часто раздражался и рубил головы направо и налево. Его личная жизнь была довольно запутанной и бурной. У него было 10 жен, у пятерых дети царевичей, и Ироду приходилось часто ломать голову, кто же станет его наследником на троне. Его первой женой была Идумианка Дорис, сына которой антипатра Ирод казнил незадолго до своей собственной смерти. Мириам, внучка Геркана Второго, то есть хашманейская принцесса, родила и роду двух сыновей, которых он тоже казнил, но которые успели родить и роду внуков. Но вот три другие его жены, дочь первого священника Шимона, Шимона Мирьям, Мальтас самаритянка и Клеопатра из Иерусалима, тихие, мирные, покладистые и уступчивые, незлобливостью своей сохранили жизнь своим детям, которые нам важны, как следующие правители евреев. Видимо, Ирод все же мыслил себя более иудеем, нежели арабом и идумеем. Он поддерживал еврейские общины по всей Римской империи. Мыслил себя не только как царя иудеи но как царя всех евреев. Его интересы распространялись на общины вавилонских евреев. Ему хотелось с ними подружиться. Сначала дружба не наладилась, так как Ирод попросил Парфян вернуть ему Гиркана Хашмане, от имени которого в Иудее Правили его отец и он сам. Парфяне Геркана отдали. Ирод его убил, и вавилонские евреи сильно насторожились, так как гиркан был окружен в Вавилоне почетом. Но Ирод был действительно умный человек, и он начал политику приручения евреев Парфянской империи загодя, что важно для каждого еврея. Храм! Поэтому на пост первосвященника Ирод пригласил вавилонского еврея Хананеля, члена доброй жреческой фамилии. Это было еще до убийства им гиркана Вавилонянин, естественно, ответственный пост принял, а Ирод этим сразу убил трех зайцев. Во-первых, у Хананеля не было своих дружков и опоры в Во-вторых, вавилонская диаспора сразу проникла с Кироду благорасположением. В-третьих, живой пока Геркан уже не мог претендовать на возвращение Сана первосвященника ему. Сделав такой финт и прищелкнув пальцами, Ирод пошел дальше. Он постарался наладить торговлю и культурный обмен между диаспорой и иудеей. И даже мягко пустил слух, что его собственная идумейская фамилия происходит из Вавилона. Культурный обмен удался на славу. И в Иерусалив приехал жить замечательный вавилонский еврей Гилель, который в очередной раз реформировал иудаизм, и о котором у нас речь еще впереди. Ирод поощрял паломничество евреев в Иерусалим со всех уголков, как Римской империи, так и Парфянского царства. Этот человек действительно много сделал для того, чтобы евреи на всей земле продолжали ощущать себя единым народом. Есть у нас также сведения, что некоторые вавилонские евреи при Ироде занимали ответственные посты в его государство. Вскоре после смерти Ирода Иудея была превращена в римскую провинцию, и за исключением трехлетнего периода – царствования внука Ирода Агриппы I в 41-44 гг. н.э. управлялась непосредственно римскими наместниками, резиденцией которых была проримская Цезария или Кейсария. Случилось это из-за того, что Ирод перед смертью решил разделить страну на четыре части, чтобы удовлетворить нескольких своих детей. Мысль была здравая, и его вот дети между собой не воевали. Сыновья царя от Атмальтас, самаритянки Архиллай, Ирод, Антипа, стали первым этнархом иудей Самарии и Иудумеи, а второй – тетрархом галилей А Филипп, сын Ирода от Клеопатрии Иерусалимской, был поставлен тетрархом Итуреи, примерно где сейчас голландские высоты. Утверждал назначение сам Октавиан Август. Кроме этого, сестре Ирода Соломеи от него достался город Явне и дворец в Ашкелоне. Пусть на море смотрит. Управление Иерусалимом находилось в руках храмового первосвященника и синодриона Совета 120, который позже сократил число своих членов до 70-72. Время от времени, особенно в паломнические праздники, когда город переполнялся богомольцами со всех концов страны, и из диаспоры наместник, сопровождаемый отрядом воинов, пребывал в Иерусалим. Мы знаем, что римляне, по крайней мере в начале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 в неизбежной смерти. Эта табличка сейчас находится в археологическом музее в Стамбуле. Фрагменты аналогичной таблицы можно видеть в археологическом музее Рокфеллера в Иерусалиме. Римляне следовали вышеуказанным ограничениям и вели себя корректно. В отношении евреев у них было только два требования. Евреи должны были платить налоги и воздерживаться от контактов с возможным внешним врагом Рима. Таким врагом у Рима практически все время была парфия. Это не помешало евреям затеть антиримские беспорядки после смерти Ирода, как раз в тот момент, когда его дети получали у Августа свои наделы. Вскоре после своего шествия на трон в 41 году новой эры, император Клавдий 41-54 новой эры назначил внука Ирода, Емельям, Кашмонейской Ирода Агриппу I, царем над всей землей Израиля. С 41 по 44 год то есть до года смерти Агриппы, Иудея вновь стала царством. Агриппа любил свой народ и его традиционный образ жизни, и старался в пределах допускавших подчиненных государствах Римской империи восстановить древнюю славу Израиля. Он пользовался широкой поддержкой среди евреев, относившихся к нему с тем же уважением и преданностью, с каким они относились к хожманиям. Однако нееврейское население страны было настроено против него. Другие отпрыски Ирода тоже устроились неплохо. Один из внуков и один из его правнуков были царями Армении. Несколько других управляли областями на территории современной Турции. В Иудее же дела экономические все никак не налаживались. Первые римские наместники пребывали в страну на короткий срок, обычно на три года, поэтому старались не улучшить жизнь в стране, а самим быстренько обогащаться. В ту пору их звали не прокураторами, а префектами. Префектус – смотритель-блюститель. То есть Понтий Пилат, например, был не прокуратором иудеи, а префектом. Он уже правил страной 10 лет, с 26 по 36 год новой эры. Прокураторы, прокуратор, заведующий доходами империи в провинции, попечитель, появились позже, после 41 года, когда императором Рима стал главник. Прокураторы не были первосвященными управленцами в стиле верховных комиссаров Палестины в времен британского мандата. Достаточно часто они ненамеренно оскорбляли евреев. Возьмем, к примеру, перепись населения. Для римлян это было обычным делом. Евреи же полагали, что их считать нельзя. По религиозным мотивам, которым примешивалось опасение платить налоги, перепись уже прошла. Но опять зелоты посеяли в народе недовольство. Пере императоры, каллигуре, случилась другая неприятность. Евреи отказались поклониться ему как божеству. Потом эти бои гладиаторов, такого даже у греков не было. Греки, правда, бегали по стадиону голыми. Состязались непонятно в чем. Но не убивали друг друга на арене. Римское правление, с другой стороны, давало возможность евреям всего мира совершать паломничество. На праздники в иерусалим Причем могли приходить евреи... И даже из враждебной Риму Парфии. Довели иудею до восстания следующие нерадивые римские управленцы. Префекты. 6-9 года новой эры. Капони. 9-12. Марк Амбиви. 12-15. Руф Тиней. 15-26. Валерий Град. 26-36. Понтий Пилат. 36-37. Марцелл. 37 -й, 41 -й, мару прокураторы. 44 -й, 46 Куспий Фад. 46 48-й, Тиберий Юлий Александр, евреи, принявшие римскую веру. 48 52-й, Вентидий Кумман. 52 -й, 60 Антоний Феликс. 60 62-й, Порций Фест. 62 64-й, Альбин. 64 66-й, флор Наконец, налоговый произвол этих прокураторов и римских наместников в Сирии, состав которой после смерти Агриппе I была включена иудея, вызвал осенью 66 года восстание, вскоре превратившееся в настоящую войну. Небольшой римский гарнизон, стоявший в Иерусалиме, был уничтожен. Отряды еще одного потомка Ироды, Ирода агриппы II изгнаны из города, римские части посланные в Иерусалим захватили в октябре 66 года Новый город, однако не удержали его, и во время отступления были разбиты в ущелье бейт харон к северо-западу от Иерусалима. Летом 68 с стенами Иерусалим подступил римский экспедиционный корпус под предводительством одного из опытнейших военачальников Римской империи Веспасиана. При нем был его сын Тит и бывший прокуратор Иудеи Тиберий Юлия Александра и еврей из египетской Александрии, ставший римлянином, как Иосиф Флавий. К этому времени Веспесиан еще не пробился в император но потенциально был к этому готов. Война продолжала идти с переменным успехом. Историк Иосиф Флавий рассказывает. На следующий день римляне предприняли наступление. Вначале иудеи, расположившиеся лагерем в окрестности перед стеной, сражаясь на близком расстоянии, выдержали напор. Но когда Веспесиан напустил на них стрелков, пра пращников и всю массу войска, вооруженного метательными копьями, а сам он с пехотой устремился вверх по крутизне, на вершине, которой легко было уже взять стену, Иосиф, опасаясь за судьбу народу, во главе всего гарнизона, сделал вывез, вылез вылазку. Тесными рядами иудеи бросились на римлян и отбросили их далеко от стены, выказав при этом много примеров храбрости и отваги. Впрочем, Сколько они причинили вреда, столько же и потерпели сами, ибо в той же мере, в какой иудеев ожесточало отчаяние, римлян подзадоривало честолюбие. Последним помогала в бою военная опытность, соединение с силой, а первым смелость в связи, в связи с ожесточением. По окончании сражения, длившегося целый день, иудеи предались ночному покою, они ранили массу римлян и 13 человек убили, на их стороне убито было 17 и 600 раненых. Римские легионы наглухо блокировали город, и когда в начале августа штурм был возобновлен, крепость Антония пала, командовали уже Тит и Юлий Александр, а несколько дней спустя 9 числа месяца Ава римляне с боем захватили храм. Мы не знаем, точно ли был храм сожжен по случайности, или же римляне специально предали его огню, мнение историков здесь расходятся У нас есть такой текст Флавия.